Размахнувшись как можно шире и сильнее, Стинов запустил по коридору вертушку. Вращаясь, диск полетел вперед. Ударившись о пол, он отскочил от него, словно каучуковый мячик, и, раскручиваясь еще сильнее, снова взлетел вверх по крутой дуге. Луч света ударил Стинова по глазам. Он не успел отпрыгнуть в сторону, когда первая автоматная очередь разорвала напряженную тишину. Пули ударили Стинова в грудь, и он упал на спину. Падая, он услышал пронзительный крик боли из противоположного конца коридора. Вертушка достигла цели. Теперь она будет метаться по холлу, отскакивая от стен и рубя все, что попадется на пути. А исчерпав вложенный в нее запас энергии, упадет на пол и отстрелит в стороны ножи. Грохот и крики в холле. Луч света снова метнулся по коридору, и новая автоматная очередь ушла в потолок. Двое спецназовцев подхватили Стинова и оттащили в сторону. «Все в порядке», — сказал он, поднимаясь на ноги и растирая ладонью грудь. Арма Армокостюм отразил пули, Но удары были настолько сильными, что синяки от них точно останутся. Вперед, пока они не опомнились! С дубинкой в одной руке и с ручным арбалетом в другой Стинов бросился в коридор. Он успел сделать только три шага, когда новая автоматная очередь прошлась по коридору. Террорист стрелял лежа на полу, и его почти не было видно. Пуля угодила Стинову в плечо. Удар развернул его и прижал спиной к стене. Позади раздались крики раненых. Вскинув руку с арбалетом, Стинов трижды выстрелил в направлении, откуда раздавались выстрелы. Автомат умолк. истинов снова побежал вперед. Услышав позади себя частый топот тяжелых армейских ботинок, Он понял, что хотя группа его уже понесла потери, но уцелевшие не обратились в бегство. Перепрыгнув через неподвижно лежащее в конце коридора тело, Стинов вбежал в холл и быстро огляделся по сторонам. Он находился в самом центре большого, изогнутого, подобно подкове зала. Слева мелькнул луч фонарика. На мгновение опередив автоматную очередь, Стинов кинулся вперед, перепрыгнул через конторский столик и, падая, опрокинул его на бок. Пули застучали по крышке стола. Выставив руку, Стинов на слух сделал пару выстрелов. Потому что стрельба не прекратилась, он понял, что болты его не достигли цели. Как только свет погас, Стейнер на пару с одним из саперов навалился плечом на стеную панель со срезанными крепежными клепками. Преграда поддалась на удивление легко, и оба они, ввалившись в опоясывающий операторский зал коридор, не устояв на ногах, упали на пол. Слева из-за угла раздался грохот упавшей стеной панели. Открывший проход через который в здание ворвались люди из отряда Хука. Тейнер хотел подняться на ноги, но в этот момент над ним скользнули два узких луча света, направленные из противоположных концов коридора. Тейнер снова растянулся на полу и ладонью придавил спину лежавшего рядом с ним сапера. «Лежи!» — едва слышно произнес он. Находившиеся в разных концах коридора террористы, не видя цели, не стреляли, опасаясь попасть друг в друга. Тейнер перевернулся на бок и достал из чехла на поясе арбалет. Луч света, бивший слева, метнулся в сторону, туда, откуда приближались к террористу бойцы из отряда Хука. Террорист успел нажать на курок, Но, должно быть, выстрелы его не достигли цели, потому что в следующую секунду Тейнер увидел, как кто-то из спецназовцев проткнул противника копьем и точно коллекционную бабочку пригвоздил его к стене. Дико крича, террорист продолжал давить на курок, размахивая автоматом из стороны в сторону, и тогда спецназовец вонзил ему в горло нож. Автоматная очередь раздалась из противоположного конца коридора. Тейнер, приподнявшись, прицелился из арбалета в нечеткие расплывающиеся на большом расстоянии контуры человеческого тела, в центре которого ярко сияла лампочка фонаря, закрепленного под дулом автомата, и дважды нажал на спусковой крючок. Террорист вскрикнул. Покачнулся и, сделав шаг в сторону, скрылся за углом. «Пошли!» — хлопнул лежавшего рядом с ним сапера по плечу Тейнер и, обернувшись, махнул рукой тем, кто еще не успел выйти из пролома в стене. Но едва они успели подняться на ноги, как из-за угла снова раздались выстрелы. Тейнер упал, получив три сильных ударов в грудь и живот. Рядом с ним, не издав ни единого звука, упал на пол сапер. «Эй, парень!» — Тейнер перевернул спецназовца, имени которого он даже не знал, на спину. Проведя рукой по его груди, Тейнер понял, что сапер мертв. В бессильной злобе, заскрежетав зубами, Тейнер вскочил на ноги и бросился на выстрелы. Удары пуль, попадавшие в защищенное армокостюмом тело, швыряли его из стороны в сторону, но Тейнер упорно продолжал бежать к углу, за которым прятался террорист.